Глава шестая. «Местечко, подходящее, ничего не скажешь», — отметил Барнард к концу первой недели в Шангрила. К этому времени установился определенный порядок дня, и все четверо акклиматизировались, и даже ощущали заметный прилив сил. Чанг старался, чтобы никто не скучал, и все были довольны. Он водил их на экскурсии, придумывал увлекательные занятия, подбирал интересные книги. Если за столом возникало неловкое молчание, он умело затевал общий разговор и всегда держался любезно и доброжелательно. В одно прекрасное утро он предложил спуститься в долину. Все уселись в удобные бамбуковые кресла на носилках, и ловкие тибетцы понесли их вниз. Спуск был головоломный, носильщикам приходилось балансировать над пропастью но они уверенно преодолевали самые опасные места. Однако все вздохнули с облегчением, когда тропа наконец выровнялась и пошла лесом. У подножия гор начинался благодатный край, поистине райская долина. Плодородная земля террасами спускалась по склонам. Климатические пояса сменяли друг друга от умеренного до тропического. Всевозможные плоды и злаки произрастали на заботливо ухоженной почве. Ни единый клочок земли не пустовал. Крошечные лужайки и ухоженные садики, разноцветные чайные домики и жилища, затейливые, как игрушки в окружении неприступных гор, смотрелись особенно привлекательно. Селяне сочетали в себе черты и тибетцев, и китайцев, но были красивее обычных представителей этой расы. У них отсутствовали какие-либо признаки вырождения, заметные там, где браки заключаются между людьми, состоящими в кровном родстве. В многочисленной общине, вне всякой связи с внешним миром, это было неизбежно. Они радостно улыбались, завидев процессию, приветливо здоровались с Чангом, и все говорило о том, что это добродушные, веселые и работящие люди. Конвей впервые в жизни попал в такое идиллическое место. Даже мисс Бринклоу не заметила ничего предусудительного. Туземцы не ходят голые, все одеты, хотя женщины и в брюках. Приличия соблюдаются, и это отрадно. Они осмотрели буддийский храм. И здесь мисс Бринклоу не увидела греховных идолов. Чанг пояснил, что храм принадлежит не Шангрила, а иному монашескому ордену но они входят в одну и ту же конфессию. В долине имелся еще один храм, конфуцианский и даосская кумерня. — Это грани одного и того же драгоценного камня, — сказал Чанг, ибо каждая религия для паствы — великое благо. — Верно, — поддержал его Барнард, — не признаю сектанских расприй. — Вас в обители собрались умнейшие парни, «Здорово придумано. И убедительно, не поспоришь». «Но и эта истина бесспорно, лишь в определенной мере», задумчиво проговорил Чанг. У мисс Бринклоу на сей счет имелось свое мнение. «По возвращении я предложу нашему обществу послать сюда миссионера», заявила она решительно. «И как бы они ни ссылались на непомерные расходы, я своего добьюсь». «Можно позавидовать миссионеру, которого сюда направят. Здесь рай земной», — отозвался Конвей. «Вы рассуждаете, как мирянин, а речь идет о служении Господу», — отрезала мисс Бринклоу. «Действительно, мне это не пришло в голову. Очень жаль. Труды наши отнюдь не источник мирских удовольствий. А теперь взгляните на здешних жителей. Чему они так радуются? Они радуются жизни». «Вот именно!» — гневно сказала мисс Бринклоу. «Как бы то ни было, я решила для начала заняться языком. Вы дадите мне учебник, мистер Чанг?» «Непременно и с превеликим удовольствием», — пообещал Чанг. Конвей тоже нашел себе занятие по душе. Он часто играл на рояле в музыкальном павильоне и многие часы проводил в залитой солнцем библиотеке. Обитатели Шангри-Ла, несомненно, знали толк в литературе, и были люди высокообразованные. Кем же подбирались и где приобретались эти книги, подумал Конвей. Он внимательно просмотрел последние поступления, но из современных нашел только дешевые издания на Западном фронте без перемен ремарка. Тогда он поинтересовался у Чанга, есть ли у них в библиотеке литературные новинки? И тот ответил что приобретено много книг современных авторов. Вплоть до середины прошлого года. И они тоже займут свое место на полках. Их уже доставили в обитель. «Как видите, мы идем в ногу со временем». «Ну, положим», — улыбнулся Конвей. «Ведь жизнь не сводится к одним книгам. А в мире за последние годы произошло так много потрясений». Их можно было предвидеть десять лет назад. А понять и досконально разобраться сумеют лишь десять лет спустя. Значит, вас не интересует развитие мирового экономического кризиса? «Я намерен изучить этот вопрос несколько позже», — ответил Чанг. «Всему свое время». Конвей не настаивал на продолжении разговора. Старый монах нравился ему. Правда, удивляло, что только он один появляется в обществе своих гостей, и кроме слуг никого из обитателей Шангрела не видно. Но зато в музыкальном салоне Конвей заставал юную китаянку. Ло Цзэнь не знала английского языка, а он не хотел до поры до времени обнаруживать, что владеет китайским. Трудно было понять, играет ли она для души или просто совершенствует свое искусство. Девушка была изящна и очаровательна. Музыка в ее исполнении звучала изысканно, но холодно. Было невозможно прочесть ее мысли и угадать возраст. Иногда казалось, что ей за 30. Порой же она выглядела 13-летней девочкой. Малинсон, изнывая от безделья, часто наведывался в салон послушать музыку. Он не мог себе представить, как такое прелестное существо губит свою жизнь. «Не понимаю, что ей тут делать?» – спрашивал он у Конвея. «Монастырь, ламы – это для стариков вроде Чанга. Но зачем это ей? Интересно, сколько она здесь пробыла?» «Интересно. Но на такой вопрос нам вряд ли ответят. Неужели ей здесь нравится?» «Судя по внешности, ей здесь неплохо. А что у нее в душе, одному Богу известно». Судя по внешности, не скажешь, что ей вообще свойственны какие-то чувства. Куколка из слоновой кости, а не девушка. Куколка — это очаровательно. Конвей, вы циник. Конвей не заслужил такого упрека. Тем более, что романы его были немногочисленны. Иногда он увлекался, и это дарило ему радость. Многие женщины мечтали выйти за него замуж. Но его не привлекали семейные узы. Правда, однажды дело дошло до помолвки. Он чуть не отправил объявление в Монин пост Но невеста не соглашалась жить в Пекине, а ему не улыбалось провести свою жизнь в танбридж Уэльс. Примирить разногласия не удалось, и брак расстроился. После этого Конвей избегал серьезных связей, никому не клялся в вечной любви и не мучился, расставаясь. Но циником по отношению к женщинам он не стал. «Мне 37, вам 24. Мы по-разному смотрим на жизнь», — объяснил он Маллинсону. Чанг свято хранил тайны обители, но охотно, не скупясь на подробности, рассказывал обо всем остальном. Например, они в скорости узнали очень много о нравах и обычаях местного населения. Конвея особенно интересовала, кто и как управляет общиной. Оказалось, что правит обитель Шангрила, и в сущности это автократическая система. Но порядки не строгие, власти снисходительны. Запреты действуют лишь в крайних случаях, во всем главенствует разумное начало. Такой способ правления вполне оправдывал себя. Конвей спросил, как поддерживается правопорядок. В долине не было ни солдат, ни полицейских. Наказывают ли преступников? Чанк объяснил, все живут в достатке и не зарятся на чужое. Преступления чрезвычайно редкие. Наказывают только за серьезные проступки. Если совершено тяжкое преступление, виновного изгоняют из общины. Это крайняя мера и самое суровое наказание. Оно почти никогда не применяется. Важнейший принцип управления состоит в том, чтобы внедрять в повседневную жизнь определенные этические нормы. Люди должны сознавать – есть допустимое и недопустимое. Совершать недостойные поступки – значит терять лицо. У вас в Англии нечто подобное можно наблюдать в закрытых аристократических школах. «В воспитании истинного джентльмена», — сказал Чанг. «Правда, мораль там иная. Здесь, в долине, кодекс чести не допускает злобных выходок, ничтожной перебранки, стремления верховодить, нарушения правил гостеприимства. Все это и означает потерю лица». Конвей захотел узнать, случаются ли ссоры из-за женщин. Крайне редко, ибо недопустимо отнимать у другого любимую женщину. А если соперник влюблен без памяти и знать не желает, что допустимо, а что нет? Тогда уступают сопернику, и женщина должна смириться. Вот и все. Даже такое недоразумение можно уладить, поверьте мне. Конвейер рассмеялся. Как ни странно, Чанг его убедил. Тем временем мисс Бринклоу с превеликим усердием занималась тибетским языком. Малинсон пребывал в раздражении и клял все на свете. А Барнард сохранял невозмутимое спокойствие. Истинное или мнимое трудно было сказать. «Вам известно, кто он такой вообще? Вы что-нибудь знаете о нем, Конвей?» — спросил как-то Малинсон. «Не больше, чем вы. Кажется, он приехал в Баскюли с Персии» занимался там разведкой нефтяных месторождений. Видно, он ничего не принимает всерьез. Это у него черта характера. Когда я проводил эвакуацию, мне стоило больших трудов уговорить его присоединиться к нам. Подействовал лишь мой последний довод. И американский паспорт не защита от пули мятежника. «А вы видели его паспорт?» «Наверное. Точно не помню, а что?» Малинсон усмехнулся. Не подумайте, что я лезу в чужие дела. Мне это ни к чему. Тем более за два месяца выйдут на поверхность все наши секреты, если, конечно, они есть. В общем, один секрет я узнал. Совершенно случайно. И я не хотел вам рассказывать, но раз уж зашла речь, что вы имеете в виду? У Барнарда фальшивый паспорт. И фамилия его вовсе не Барнард. Кто же он, по-вашему? Чалмерс Брайант. «Черт возьми, быть этого не может. Откуда вы взяли?» «Утром он обронил бумажник. Чанг его подобрал и отдал мне. Думал, что мой. Бумажник был набит газетными вырезками, а я стал их просматривать. Не вините меня, ведь газетные вырезки — это не чужие письма». На одной имелась фотография. Вылитый Барнард, только с усами. «Вы сказали ему о случившемся?» «Нет, просто вернул бумажник». «Вы сделали свой вывод по газетному снимку?» «Да!» «Это еще не доказательство. Точных сведений у вас нет. Возможно, вы и правы. Он действительно Брайант. И тогда ясно, почему его устраивает наше теперешнее место пребывания. Лучше не спрячешься». Малинсон выглядел разочарованным. Он думал, что огорошит Конвея своим сообщением. Но сенсация не произвела должного впечатления. «Что вы собираетесь делать?» — спросил он. «Не знаю толком. Пожалуй, ничего. И что вообще можно предпринять?» «Ну а если он действительно Брайант?» «Дорогой мой, хоть император Нарон, какое это имеет для нас значение? Святой он или жулик? Нужно всем вместе пережить это время. И если мы с вами станем в позу, лучше не будет». Зная в Баскюле, кто он такой, я сообщил бы об этом в Дели, выполняя служебный долг. Но здесь я не на службе. «Значит, вы советуете мне забыть о случившемся?» «Ну, это, конечно, невозможно. Просто нам лучше оставить все как есть. Не ради Барнарда или Брайанта, или как его там еще. Ради самих себя. Иначе в каком положении мы окажемся, когда выберемся отсюда?» И тогда отпустим его на все четыре стороны?» Я выразился бы несколько иначе. «Предоставим другим удовольствие его задержать. Подумайте прожить с человеком несколько месяцев в мире и дружбе, а потом кликнуть полицейского с наручниками. Не согласен. Он крупный мошенник. Я знаю людей, которые по его милости лишились состояния». Конвей пожал плечами. Он понимал Малинсона. Выпускник закрытой школы, он усвоил нерушимое правило. Белое – это белое, а черное – черное. Если кто-то нарушил закон, следует передать его в руки правосудия. Таков долг каждого. Брайант – преступник, вина его очень серьезна. Конвей читал в газетах, что махинации Брайанта на Уолл-стрит привели к краху гигантскую компанию. Убытки исчислялись сотни миллионов долларов. Сумма рекордная, даже во времена, когда финансовый крах – обычное дело. Брайант бежал от ареста в Европу, и во многих странах имелось решение о выдаче его американским властям. Но Конвей считал, что их с Малинсоном это ни в коей мере не касается. В общем, повторяю, по-моему, следует оставить все как есть. И не ради него, ради нас самих. «Конечно, вы вправе поступить по своему усмотрению. А все-таки, вдруг это вовсе не Брайант?» Это было в самом деле Брайант. Сомнения развеялись в тот же вечер. Чанг после обеда ушел к себе. Мисс Бринклоу села в уголке столовой и принялась за тибетскую грамматику. А трое мужчин остались у стола за кофе и сигарами. Барнард на сей раз был необычайно серьезен. Он, конечно, догадывался о том, что произошло. Погасив сигару, он проговорил. «Наверное, вы теперь знаете, кто я на самом деле». Малинсон залился краской, как девица, а Конвей спокойно ответил. «Да, нам с Малинсоном это стало известно. Досадный промах с моей стороны. Промахи бывают у всех». «Что ж, вы не поднимаете шума. Я это высоко оценил». Наступившее молчание прервал громкий голос мисс Бринклоу. «Я лично понятия не имею, кто вы, мистер Барнард, хотя сразу догадалась, вы путешествуете инкогнито». Все удивленно обернулись к ней, и она добавила. «Помните, когда мистер Конвей сказал, что наши фамилии попадут в газеты, вы заявили, что вас это не касается?» И я тогда подумала, а его фамилия вовсе не Барнард». Барнард широко улыбнулся и закурил новую сигару. «Мадам», — сказал он после некоторой паузы, — «у вас дар сыщика. Да к тому же вы подобрали на редкость удачное словечко. В моем положении это просто неоценимо. Вы правы, я путешествую инкогнито». И вообще, ребята, оно даже лучше, что вы узнали мою подноготную. Вы не допытывались у меня, чем я занимаюсь. И все так бы и обошлось, но мы с вами сейчас на равных. И незачем мне ломать перед вами комедию. Это не по-товарищески. Я оценю ваши хорошие отношения. Обещаю такое же в ответ. Конвей слушал его с интересом и не без одобрения. Хотя знал, что перед ним мошенник каких не сыскать. Подумать только, этот тучный, добродушный человек, с виду почтенный отец семейства, на самом деле преступник. Будь он немного образованнее, мог бы сойти за школьного учителя из тех, кого обожают дети. «Вы правы», — произнес Конвей, — «так будет лучше всего». Барнард весело захохотал. Природа одарила его завидным чувством юмора, которое не изменяло ему даже в трудную минуту. «Странно получилось, ей-богу», — сказал он, откинувшись на спинку стула. «Через всю Европу, Турцию, Персию, потом в этот городишко Баскюль. Полиция гналась по пятам, и в Вене меня чуть не сцапали. Между прочим, поначалу радуешься, когда оставишь ищеек с носом. Но через некоторое время нервы сдают. В Баскюле у меня была передышка. Я думал, мятеж, суматоха, тут не до меня. Я в безопасности. Опасность была и серьезная. Мятежники расстреливали иностранцев, напомнил Конвей. Верно, скоро я узнал об этом. Передо мной был нелегкий выбор. Остаться в Баскюле и получить пулю в лоб, либо же сесть в британский самолет и по прилете в пешавар угодить в лапы полицейских. Что не выберешь хорошего мало. Я тогда вас еле уговорил. Барнард снова от души рассмеялся. «Верно. И вместо пешавара мы попали сюда. Что ж, мне горевать не приходится. Я в порядке. Грех жаловаться». Конвей доброжелательно улыбнулся и сказал. «Тут с вами нельзя не согласиться. Но мы никак не могли понять, почему вы всем довольны и совершенно спокойны. Вы несколько переигрывали. А я и вправду доволен и спокоен». Здесь неплохо, надо только привыкнуть. Дышать, конечно, иногда трудновато, воздух разряженный, но это не беда. Каждую осень я ездил на палм бич отдохнуть, прийти в себя, но там вечная суета, шум, гам, никакого отдыха. А здесь к моим услугам все, что прописывают доктора. У меня диета, никто не досаждает бесконечными телеграммами, и мой брокер не может названивать сюда с утра до ночи. Ему, видимо, нужно сейчас с вами посоветоваться. Наверняка. Представляю себе, что там творится. Охотно верю, — сказал Конвей, оценив искренность и откровенность собеседника. Но мне трудно судить. Я не знаю, чем занимаются финансовые тузы. Барнард с готовностью ответил. Финансовый туз — это ярлык а попросту ты многие годы ворочаешь делами, чтобы, как и все, заработать на жизнь. Потом внезапно разбогатеешь, пойдут огромные прибыли, но тут вдруг рынок меняется, и у тебя почва уходит из-под ног. Тогда терпи, держись, жди благоприятного поворота событий. Как правило, он наступает, а если нет, плакали твои денежки, жди, когда за тобой явится полиция. Я не стал дожидаться. Вы считаете, что вам просто не повезло? Безусловно. Я тоже потерял несметное состояние. А вам не жалко тех, кто из-за вас разорился? Упрекнул Малинсон. За что их жалеть? За то, что заработать ума не хватает. Хотят грести деньгу чужими руками. Вздор! Рассердился Малинсон. Они доверили вам свои сбережения. Они надеялись на вас. Простофили. Никто не может дать полной гарантии. В таких делах всегда есть риск. Но вы ввязывались в аферы, не унимался Малинсон. Вы забыли о долге, чести, не соблюдали правила игры. Какие правила, если все летит в тартарары? Да и вообще никто на свете их не знает, этих правил. Даже профессора Гарварда и Принстона вместе взятые. На этом разговор закончился все разошлись, и Конвей отправился на свою вечернюю прогулку по пустынным дворикам. Ему нравилось в обители. Покой, тишина. Можно отвлечься от дум, можно размышлять без помехи над чем угодно. Кстати, ему было над чем поразмыслить. Конвей снова и снова возвращался к тайне, которая окутывала необычный монастырь и его обитателей, и привела их четверых сюда. Он ощупью подбирался к разгадке, как математик, решающий сложную задачу. Точно так же, бесстрастно сопоставляя факты, он искал в них новый смысл. И еще Конвей думал о том, что сказал Барнард. Он решил называть его по-прежнему. А его фразе «Все летит в тартарары». Так оно и есть. И не только в финансовых сферах Америки, в банках, в корпорациях. То же самое происходило в Баскюле, в Дели, в Лондоне. Войны, имперские амбиции, распад, разложение всего и вся. Этому не видно конца. Нелепые, бессмысленные консульские заботы. Никому не нужные торговые концессии, беспочвенные правительственные переговоры. Конвей всякого навидался. Брайант попался на темных сделках, он финансист, им не все сходит с рук. Правители и чиновники, если они совершают непростительные ошибки, неизменно выходят сухими из воды. Здесь, в Шангрила, ничто не тревожило ум и сердце. В темном небе мерцали звезды, вершина Каракала излучала бледное сияние. Конвей вдруг подумал что если им случится покинуть обитель раньше назначенного срока, он, наверное, пожалеет об этом. Конвей представил себе, как они покидают Шангрила и отправляются с проводниками в обратную дорогу. Долгие, изнурительные горные переходы. И, наконец, возвращение. В Сикиме или Балистане, в бунгало у какого-нибудь английского плантатора их радушно встретят. Начнутся рукопожатия, знакомства, потом визиты, клубы, коктейли, любезные загорелые соотечественники, плохо скрываемое недоверие к рассказу о приключениях в Тибете. В Дели, несомненно, аудиенции у вице-короля, беседа с командующим. Придется строчить и отправлять в Лондон бесчисленные доклады. Может быть, его ждет возвращение в Англию, Уайтхолл и новая должность. Океанский пакет-бот, теннис на палубе, газетные интервью, навязчивые женщины, расспросы про Тибет. Рассказов ему хватит на целый год. Но какая во всем этом радость? Углубившись в свои мысли, он не заметил, как рядом появился Чанг. — Мистер Конвей, — сказал он торжественно, — я горжусь тем, что принес вам необычайную весть. Конвей решил, что речь идет о насильщиках, которые возвратились раньше ожидаемого. Странно, он как раз минуту назад об этом подумал. Старый монах был сильно взволнован. «Дорогой сэр», — продолжал он, — «поздравляю вас от души. Я счастлив. По моим настоятельным и многократным советам, верховный лама пришел к мудрому решению». Он желает немедленно видеть вас. Конвой удивленно смотрел на него. А что такое стряслось? Верховный лама прислал меня за вами. И что здесь особенного? Поймите, я ошеломлен. Это чрезвычайное, небывалое событие. Даже я... Хоть сам и настаивал на этом, не ждал, что встреча состоится так скоро. Ведь не прошло и двух недель, как вы появились здесь. Вам оказана величайшая честь. Конечно-конечно чрезвычайно польщен, заверил Конвей. Я счастлив встретиться с этим джентльменом. Когда состоится аудиенция, немедленно. Я послан за вами. «Идемте». В такой поздний час это не имеет значения. Скоро вы все узнаете.